«Разные дела. Мы покинули комнату заседаний последними. Я был подавлен. Эдик вел меня под локоть. Он тоже был расстроен, но держался спокойно. Вокруг нас, увлекаемой инерцией своего агрегата, вился старикашка Эдельвейс. Он нашептывал мне слова вечной любви, обещал ноги мыть и воду пить и требовал подъемных и суточных». Эдик дал ему три рубля и велел зайти послезавтра. Эдельвейс выпросил еще полтинник за вредность и исчез. Тогда мне стало легче. — Ты не отчаивайся, — сказал Эдик. — Еще не все потеряно. У меня есть мысль. — Какая? — вяло спросил я. — Ты обратил внимание на речь Лавра Федотовича? — Обратил, — сказал я. — Зачем тебе это было? — «Я проверял, есть ли у него мозги», — объяснил Эдик. «Ну и как?» «Ты же видел, есть. Мозги у него есть, и я их... Ему задействовал. Они у него совсем не задействованы. Сплошные бюрократические рефлексы. Но я внушил ему, что перед ним настоящая юристическая машина, и что сам он не Вунюков, а настоящий администратор с широким кругозором. Как видишь, кое-что получилось. Правда, психическая упругость у него огромная. Когда я убрал поле, никаких признаков остаточной деформации у него не обнаружилось. Каким он был, таким остался. Но ведь это только прикидка. Я вот просчитаю все как следует, настрою аппарат, и тогда мы посмотрим. Не может быть, чтобы его нельзя было переделать. Сделаем его порядочным человеком, и нам будет хорошо, и всем будет хорошо, и ему будет хорошо. Вряд ли. — сказал я. — Видишь ли, — сказал Эдик, — существует теория позитивной реморализации. Из нее следует, что любое существо, обладающее хоть искрой разума, можно сделать порядочным. Другое дело, что каждый отдельный случай требует особого подхода. Вот мы и поищем этот подход. Так что ты не огорчайся, все будет хорошо. Мы вышли на улицу. «Снежный человек Федя уже ждал нас», — Он поднялся со скамеечки, и мы втроем рука об руку пошли вдоль улицы Первого Мая. — Трудно было, — спросил Федя. — Ужасно, — сказал Эдик. Я и говорить устал, и слушать устал, и вдобавок еще, кажется, сильно поглупел. — Вы замечаете, Федя, как я поглупел? — Нет еще, — сказал Федя застенчиво. — Это обычно становится заметно через час-другой. Я сказал, хочу есть, хочу забыться. Пойдемте куда-нибудь и забудемся. Вина выпьем, мороженого. Эдик был за, Федя тоже не возражал, хотя извинился, что не пьет вина и не понимает мороженого. Народу на улицах было много, но никто не слонялся по тротуару, как это обычно бывает в городах летними вечерами. Потомки Олеговых дружинников и Петровских гренадеров Тихо, культурно сидели на своих крылечках и молча трещали семечками. Семечки были арбузные, подсолнечные, тыквенные и дынные. А крылечки были резные с узорами, резные с фигурами, резные с балясинами и просто из гладких досок мореного дуба. Замечательные крылечки, среди которых попадались и музейные экземпляры многовековой давности, взятые под охрану государства, и обезображенные тяжелыми чугунными досками, об этом свидетельствующими. На задах крякала гармонь. Кто-то, что называется, пробовал лады. Эдик с интересом оглядываясь, расспрашивал Федю о жизни в горах. Федя с самого начала проникся к вежливому Эдику большой симпатией и отвечал охотно. «Хуже всего...» — рассказывал Федя. — Это альпинисты с гитарами. Вы не можете себе представить, как это страшно, Эдик, когда в ваших родных тихих горах, где шумят одни лишь обвалы, да и то в известное заранее время, вдруг над духом кто-то зазвенит, застучит и примется реветь про то, как Непупок вскарабкался по жандарму и запилил по гребню, а... и как потом... Ланцепупа пробила на землю. — Это бедствие, Эдик. У нас некоторые от этого болеют, а самые слабые даже умирают. — У меня дома клавесин есть, — продолжал он мечтательно. — Стоит у меня там на вершине клавесин на леднике. Я люблю играть на нем в лунные ночи, когда тихо совершенно нет ветра, тогда меня слышат собаки в долине и начинают мне подвывать. Право, Эдик, у меня слезы навертываются на глаза, так это получается хорошо и печально. Луна, звуки в просторе несутся, и далеко-далеко воют собаки. — А как к этому относятся ваши товарищи? — спросил Эдик. — Их в это время никого нет остается обычно один мальчик но он не мешает он хроменький впрочем это вам не интересно наоборот очень интересно нет нет но вы наверное хотели бы узнать откуда у меня клавесин представьте себе его занесли альпинисты они ставили рекорд и обязались втащить на нашу гору клавесина у нас на вершине много неожиданных предметов Задумает альпинист подняться к нам на мотоцикле, и вот у нас мотоцикл, хотя и поврежденный. Гитары попадаются, велосипеды, бюсты разные, зенитные пушки. Один рекордсмен хотел подняться на тракторе, но трактора не раздобыл, а раздобыл он асфальтовый каток. Если бы вы видели, как он мучился с этим катком... Как старался, но ничего у него не вышло, не дотянул до снегов. Метров пятьдесят всего не дотянул, а то бы у нас был асфальтовый каток. А вот и Говорун. Сейчас я вас познакомлю. Мы подошли к дверям кафе. На ярко освещенных ступенях роскошного каменного крыльца в непосредственной близости от турникета отирался к Говорун. Он жаждал войти, но швейцар его не впускал. Говорун был в бешенстве, отчего испускал сильный запах дорогого коньяка Курвуазье. Федя наскоро познакомил его с нами, посадил в спичечный коробок и велел сидеть тихо. И клуб сидел тихо. Но как только мы прошли в зал и отыскали свободный столик, он сразу же развалился на стуле и принялся стучать по столу, требуя официанта. Сам он, естественно, в кафе ничего не ел и не пил, но жаждал справедливости и полного соответствия между работой бригады официантов и тем высоким званием, за которое эта бригада борется. Кроме того, он явно выпендривался перед Эдиком. Он уже знал, что Эдик прибыл в тьму Скорпионь лично за ним, говоруном, в качестве его говоруна-работодателя. Мы с Эдиком заказали себе яичницу по-домашнему, салат из раков и сухое вино. Федю в кафе хорошо знали и принесли ему сырого тертого картофеля, морковную ботву и капустные кочерыжки, а перед Говоруном поставили фаршированные помидоры, которые он заказал из принципа. Съевший салат я ощутил, что унижен и оскорблен, что устал, как последняя собака то язык у меня не поворачивается и что нет у меня никаких желаний. Кроме того, я поминутно вздрагивал, ибо в шуме публики мне то и дело слышались визгливые вскрики «Ноги мыть и воду пить у ей внутри!» Зато Говорун, видимо, был в прекрасном настроении и с наслаждением демонстрировал Эдику свой философический склад ума, независимость суждений и склонность к обобщениям. «Да чего бессмысленные и неприятные существа!» — говорил он, озирая зал с видом превосходства. «Воистину только такие грязные жвачные животные способны под воздействием комплекса неполноценности выдумать миф о том, что они цари природы. Спрашивается, откуда взялся этот миф. Например, мы, насекомые, считаем себя царями природы по справедливости. мы Многочисленный, вездесущий, мы обильно размножаемся, и многие из нас не тратят драгоценного времени на бессмысленные заботы о потомстве. Мы обладаем органами чувств, о которых вы, Хордова, и даже понятия не имеете. Мы умеем погружаться в анабиоз на целые столетия без всякого вреда для себя». Наиболее интеллигентные представители нашего класса прославлены как крупнейшие математики, архитекторы, социологи. Мы открыли идеальное устройства общества, мы овладели гигантскими территориями, мы проникаем всюду, куда захотим. Поставим вопрос следующим образом. Что вы, люди, самые, между прочим, высокоразвитые из млекопитающих, Можете такого, чего бы хотели уметь, и не умели бы мы. Вы много хвастаетесь, что умеете изготовлять орудия труда и пользоваться ими. Простите, но это смешно. Вы уподобляетесь коллегам, которые хвастаются своими костылями. Вы строите себе жилища, мучительно, с трудом привлекая такие противоестественные силы, как огонь и пар. «Строите тысячи лет, и все время по-разному, и все никак не можете найти удобной и рациональной формы жилища. А жалкие муравьи, которых я искренне презираю за грубость и приверженность к культу физической силы, решили эту простенькую проблему 100 миллионов лет назад, причем решили раз и навсегда. Вы хвастаетесь, что все время развиваетесь и что вашему развитию нет предела». Нам остается только хохотать. Вы ищете то, что давным-давно найдено, запатентовано и используется с незапамятных времен, а именно разумное устройство общества и смысл существования». Эдик слушал профессионально внимательно, а Федя, покусывая кочерыжку, великолепными зубами произнес «Я, конечно, слабый диалектик» но меня воспитали в представлении о том что человеческий разум это высшее творение природы мы в горах привыкли бояться человеческой мудрости и преклоняться перед нею и теперь когда я некоторым образом получил образование я не устаю восхищаться той смелостью и тем хитроумием с которыми человек уже создал и продолжает создавать так называемую вторую природу человеческий разум это «Это...» — он помотал головой и замолк «Вторая природа!» — ядовито сказал Клоп. «Третья стихия, четвертое царство, пятое состояние, шестое чудо света...» «Один крупный человеческий деятель мог бы спросить, зачем вам две природы? Загадили одну, а теперь пытаетесь заменить ее другой?» Я же вам уже сказал, Федор, вторая природа — это костыли калеки. Что же касается разума, не вам бы говорить, ни мне бы слушать. Сто веков эти бурдюки с питательной смесью разглагольствуют о разуме и до сих пор не могут договориться, о чем идет речь. В одном только они согласны, кроме них разумом никто не обладает. И ведь что замечательно, если существо маленькое, если его легко отравить какой-нибудь химической гадостью или просто раздавить пальцем, то с ним не церемонится. У такого существа, конечно же, инстинкт, примитивная раздражимость, низшая форма нервной деятельности — типичное мировоззрение самовлюбленных имбецилов. Но ведь они же разумные». Им же нужно все обосновать, чтобы насекомое можно было раздавить без зазрения совести. И посмотрите, Федор, как они это обосновывают. Скажем, земляная оса отложила в норку яички и таскает для будущего потомства пищу. Что делают эти бандиты? Они варварски крадут отложенные яйца, а потом... Исполненная идиотского удовлетворения наблюдает, как несчастная мать закупоривает цементом пустую норку. Вот, мол, оса дура, не ведает, что творит, а потому у нее инстинкты. Слепые инстинкты, вы понимаете, разума у нее нет, и в случае нужды допускается ее и к ногтю. Ощущаете, какая гнусная подтасовка терминов? А предполагается, что целью жизни осы является размножение и охрана потомства, а раз даже с этой главной своей задачей она не способна толково управиться, то что же с нее взять? У них, у людей, космос-масмос, фотосинтез-мотосинтез, а у жалкой осы сплошное размножение, да и то на уровне примитивного инстинкта. Этим млекопитающим... И в голову не приходит, что у осы богатейший духовный мир, что за свою недолгую жизнь она должна преуспеть, ей хочется преуспеть и в науках, и в искусствах. Этим теплокровным и неведомо, что у нее просто ни времени, ни желания нет оглядываться на своих детенышей, тем более, что это и не детеныши даже, а бессмысленные яички. Ну, конечно, у ос вас... Существует правило, норма поведения, мораль, поскольку осы от природы весьма легкомысленны в вопросах продления рода, но закон, естественно, предусматривает известные наказания за неполное выполнение родительских обязанностей. Каждая порядочная оса должна выполнить определенную последовательность действий, выкопать норку, отложить яички, натаскать парализованных гусениц и закупорить норку. За этим следят. Существует негласный контроль. Оса всегда учитывает возможность присутствия за ближайшим камешком инспектора соглядатая Конечно же, оса видит, что яички у нее украли или что исчезли запасы питания, но она не может отложить яички вторично. И она совсем не намерена тратить время на возобновление пищевых запасов. Полностью, сознавая всю нелепость своих действий, Она делает вид, что ничего не заметила, и доводит программу до конца, потому что менее всего ей улыбается таскаться по девяти инстанциям комитета охраны вида. Представьте себе, Федор, шоссе. Прекрасную гладкую магистраль от горизонта до горизонта. Некий экспериментатор ставит поперек дороги рогатку с табличкой «Объезд». Видимость превосходная. Шофер прекрасно видит, что на закрытом участке ему абсолютно ничто не грозит. Он даже догадывается, что это чьи-то глупые шутки. на следуя правилам и нормам поведения порядочного автомобилиста, он сворачивает на отвратительную обочину, трясется по кочкам, захлебывается в грязи или в пыли, тратит массу времени и нервов, чтобы снова выехать на то же шоссе двумя стами метрами дальше. Почему? Да все по той же причине. Он законопослушен, и он не хочет таскаться по инстанциям оруда. Тем более, что у него, как и у вас, есть основания предполагать, что это ловушка. И что вон в тех кустах сидит инспектор с мотоциклом. А теперь представим себе, что неведомый экспериментатор ставит этот опыт, дабы установить уровень человеческого интеллекта, и что этот экспериментатор — такой же самовлюбленный дурак, как разрушитель осиного гнезда. Ха-ха-ха! К каким бы выводам он пришел?» Говорун в восторге застучал по столу всеми лапками. «Нет, — сказал Федя, — как-то у вас все упрощенно получается, Говорун. Конечно, когда человек ведет автомобиль, он не может блеснуть интеллектом». «Точно так же? — перебил хитроумный клоп как не блещет интеллектом оса, откладывающие яйца. Тут, знаете ли, не до интеллекта «Подождите, говорун», — сказал Федя. «Вы все время меня сбиваете. Я хочу сказать...» Ну вот, я и забыл, что хотел сказать. Э -э -э «Да, чтобы насладиться величием человеческого разума, надо окинуть все здание этого разума, все достижения...» наук, все достижения литературы и искусства, вот вы пренебрежительно отозвались о космосе. А ведь спутники, ракеты — это великий шаг, это восхищает, и согласитесь, что ни одно членистыногое не способно к таким свершениям». Клоп презрительно повел усами. — Я мог бы возразить, что космос членится многим ни к чему, — произнес он. — Однако людям он тоже ни к чему, и поэтому об этом говорить не будем. Вы не понимаете простых вещей, Федор. У каждого вида существует своя исторически сложившаяся, передающаяся из поколения в поколение мечта. Осуществление такой мечты называют обычно великим свершением. У людей было две исконных мечты. Мечта летать вообще, проистекшая из зависти к насекомым, и мечта слетать к солнцу, проистекшая из невежества, ибо они полагали, что до солнца рукой подать. Но нельзя ожидать, что у разных видов, а тем более классов и типов живых существ, великая мечта должна быть одна и та же. Смешно предполагать, чтобы у мух Из поколения в поколение передавалась мечта о свободном полете, у спрутов мечта о морских глубинах, а у нас — семекслектуария, о солнце, которого мы терпеть не можем. Каждый мечтает о том, что недостижимо, но обещает удовольствие. Потомственная мечта спрутов, как известно, — свободное путешествие по суше, и спруты в своих мокрых пучинах много и полезно думают на этот счет. Извечной и зловещей мечтой вирусов является абсолютное мировое господство. И, как ни ужасны методы, коими они в настоящий момент пользуются, им нельзя отказать в настойчивости, изобретательности и способности к самопожертвованию во имя великой цели. А грандиозная мечта паукообразных? Много миллионов лет назад они опрометчиво выбрались из моря на сушу и с тех пор мучительно мечтают снова вернуться в родную стихию. Вы бы только послушали их песни и баллады о море. Сердце разрывается на части от жалости и сочувствия. В сравнении с этими балладами героический миф о Дедалии и Каре просто забавная побосенка. И что же? Кое-чего они достигли, причем весьма хитроумными способами». Членистоногим вообще свойственны хитроумные решения. Они добиваются своего, создавая новые виды. Сначала они создали водобегающих пауков, потом пауков-водолазов, а теперь во весь ход идут работы над созданием вододышащего паука. «Я уж не говорю о нас, клопах. Мы своего достигли давно» когда появились на свет эти бурдюки с питательной смесью. «Вы понимаете меня, Федор? Каждому племени своя мечта. Не надо хвастаться достижениями перед своими соседями по планете. Вы рискуете попасть в смешное положение. Вас сочтут глупцами те, кому ваши мечты чужды, и вас сочтут жалкими болтунами те, кто свою мечту осуществил уже давно». «Я не могу вам ответить гором», — сказал Федя, — «но должен признаться, что мне неприятно вас слушать. Во-первых, я не люблю, когда хитрые казуистикой опровергают очевидные вещи, а во-вторых, я все-таки тоже человек». «Вы — снежный человек! Вы — недостающее звено, с вас взятки гладкие, вы даже, если хотите знать, несъедобный а вот почему мне не возражают гомо шапины так сказать почему они не вступаются за честь своего вида своего класса своего типа объясняю потому что им нечего возразить внимательный эдик пропустил этот вызов мимо ушей мне было что возразить этот болтун раздражал меня безумно но я сдерживался потому что помнил Федор Симеонович смотрит сейчас в магический кристалл и видит все. «Нет уж, позвольте мне, — сказал Федя, — да, я снежный человек, да, нас принято оскорблять, нас оскорбляют даже люди, ближайшие наши родственники, наша надежда, символ нашей веры в будущее. Нет-нет, позвольте, Эдик, я скажу все, что думаю». Нас оскорбляют наиболее невежественные и отсталые слои человеческого рода, давая нам гнусную кличку «Йетти», которая, как известно, созвучна со свифтовским «Еху» и кличку «Голубь-Ябан», которая означает не то «огромная обезьяна», не то «отвратительный снежный человек». Нас оскорбляют и самые передовые представители человечества, называя нас недостающим звеном человека-обезьяной и другими научно звучащими, но порочащими нас прозвищами. Может быть, мы действительно достойны некоторого пренебрежения. Мы медленно соображаем... Мы слишком уж неприхотливы, в нас так слабо стремление к лучшему, разум наш еще дремлет. Но я верю, я знаю, что это человеческий разум, находящий наивысшее наслаждение в переделывании природы, сначала окружающей, а в перспективе и своей собственной. Вы, говорун, все-таки паразиты. Простите меня, но я использую этот термин в научном смысле. Я не хочу вас обидеть, но вы паразит. И вы не понимаете, какое это высокое наслаждение переделывать природу. И какое это перспективное наслаждение природа ведь бесконечно, и переделывать ее можно бесконечно долго. Вот почему человека называют царем природы, потому что Он не только изучает природу, не только находит высокое, но пассивное наслаждение от единения с нею, но он переделывает природу, он лепит ее по своей нужде, по своему желанию, а потом будет лепить по своей прихоти. — Ну, да, — сказал Клоп, — а покуда он, человек, обнимает некоего Федора за широкие волосатые плечи? выводит его на эстраду и предлагает некоему Федору изобразить процесс очеловечивания обезьяны перед толпой лузгающих семечки обывателей. — Внимание! — заорал он вдруг. — Сегодня в клубе лекции кандидата наук Голобоева Франкенштейна «Дарвинизм против религии с наглядной демонстрацией процесса очеловечивания обезьяны». Акт первый. Обезьяна. Фёдор сидит у лектора под столом и талантливо ищется под мышками, бегая по сторонам ностальгическими глазами. Акт второй. Человек-обезьяна. Фёдор, держа в руках палку от метлы, бродит по эстраде, ища, что забить. Акт третий. Обезьяна-человек. Фёдор, под наблюдением руководством пожарника, разводит на железном противне небольшой костёр, изображая при этом ужас и восторг одновременно. Акт четвёртый. Человека создал труд. Федор с испорченным отбойным молотком изображает первобытного кузнеца. Акт пятый — апофеоз. Федор садится за пианино и наигрывает турецкий марш. Начало лекции в шесть часов. После лекции новый заграничный фильм «На последнем берегу» и «Танцы». Чрезвычайно польщенный Федя застенчиво улыбнулся. — Ну, конечно, говорун. — сказал он растроганно. — Я же знал, что существенных разногласий между нами нет. Конечно же, именно вот таким образом понемножку, полегоньку разум начинает творить свои благодетельные чудеса, обещая в перспективе Архимедов, Ньютонов и Эйнштейнов. Только вы напрасно так уж преувеличиваете мою роль в этом культурном мероприятии, хотя я понимаю, Вы просто хотите сделать мне приятное. Клоп посмотрел на него бешеными глазами, а я злорадно хихикнул. Федя забеспокоился. — Я что-нибудь не так сказал? — спросил он. — Вы молодец! — сказал я. — Вы его так отбрили, что он даже осунулся. Видите, он даже фаршированные помидоры стал жрать от бессилия. — Да, Говорун, я слушаю вас с интересом, — сказал Эдик. — Я, конечно, вовсе не намерен вам возражать, потому что, как я рассчитываю, у нас с вами впереди еще много диспутов по более серьезным вопросам. Я только хотел констатировать, что, к сожалению, в ваших рассуждениях слишком много человеческого и слишком мало оригинального присущего лишь психологии цимикс-лектулария. — Хорошо, хорошо! — с раздражением вскричал клоп Все это прекрасно. Но, может быть, хоть один представитель гомо-сапиенс снизойдет до прямого ответа на те соображения, которые мне позволено было здесь высказать, или, повторяю, ему нечего возразить? Или человек разумно имеет к разуму не больше отношений, чем змея, очковая к широко распространенному оптическому устройству? Или у него нет аргументов, доступных пониманию существа, которое обладает лишь примитивными инстинктами?» И тут я не выдержал. У меня был аргумент, доступный пониманию, и я его с удовольствием использовал. Я продемонстрировал Говоруну свой указательный палец а затем сделал движение, словно бы стирая со стола упавшую каплю. — Очень остроумно, — сказал Клоп бледнея. — Вот вот уж воистину на уровне высшего разума. Федя робко попросил, чтобы ему объяснили смысл этой пантомимы, однако Говорун объявил, что все это вздор. — Мне здесь надоело! — преувеличенно громко сообщил он, барски озираясь. — Пойдемте отсюда! Я расплатился, и мы вышли на улицу, где остановились, решая, что делать дальше. Эдик предложил пойти в гостиницу и попытаться устроиться, но Федя сказал, что в тьму Скорпионе гостиницы не проблема. Во всей гостинице живут только члены тройки, а остальные номера пустуют. Я посмотрел на угнетенного клопа, почувствовал угрызение совести и предложил прогуляться по берегу скорпионки под луной. Федя поддержал меня, но клоп-говорун запротестовал. Он устал, ему надоели бесконечные разговоры, он, в конце концов, голоден, он лучше пойдет в кино. Нам стало его совсем жалко, так он был потрясен и шокирован моим жестом, может быть, действительно несколько бестактным. И мы направились было в кино, но тут из-за пивного ларька на нас вынесла старикашку Эдельвейса. В одной руке он сжимал пивную кружку, а другой цеплялся за свой агрегат. Заплетающимся языком он выразил свою преданность науке и лично мне и потребовал сметных высокогорных а также покупательных на приобретение каких-то разъемов. Я дал ему рубль, и он вновь устремился за ларек. По дороге в кино Говорун все никак не мог успокоиться. Он бахвалился, задирал прохожих, сверкал афоризмами и парадоксами, но видно было, что ему все еще крайне не по себе. Чтобы вернуть клопу душевное равновесие, Эдик рассказал ему о том, Какой гигантский вклад он, хлоп-говорун, может совершить в теорию линейного счастья и прозрачно намекнул на мировую славу и на неизбежность длительных командировок за границу, в том числе в экзотические страны. Душевное равновесие было восстановлено полностью. Говорун явно приободрился, посолиднил. И как только в кинозале погас свет, тут же полез по рядам кусаться, так что мы с Эдиком не получили от кино никакого удовольствия. Эдик боялся, что говоруна тихо раздавят, я же ждал безобразного скандала. Кроме того, в зале было душно, фильм показывали тошнотворный, и мы с облегчением вздохнули, когда все благополучно закончилось. Светила луна, со скорпионки несло прохладой Федя виновато сообщил, что у него режим, и ему пора спать. Было решено проводить его до колонии. Мы пошли берегом. Внизу под обрывом величественно несла в своих хрустальных струях ядовитые источные воды древняя скорпионка. На той стороне вольно раскинулись в лунном свете заливные луга, На горизонте темнела зубчатая кромка далекого леса. Над какими-то мрачными полуобрушившимися башнями, сверкая опознавательными огнями, совершала эволюции небольшое летающее блюдце. — Что это за развалина? — спросил Эдик. — Это Соловьиная крепость, — ответил Федя. — Что вы говорите, — поразился Эдик. — Та самая из-под Мурома? — Да, двенадцатый век. — А почему только две башни? — спросил Эдик. Федя объяснил ему, что до осады было четыре. Кикимора, ауколка, плюнь ядовитая и уголовница. Годзилла прожег стену между ауколкой и уголовницей, ворвался во двор и вышел защитником в тыл. Однако он был дубина, по слухам, самый здоровенный и самый глупый из четырех главых драконов. В тактике он не разбирался и не хотел разбираться, а потому вместо того, чтобы сосредоточенными ударами сокрушить одну башню за другой, кинулся на все четыре сразу, благо голов как раз хватало. В осаде же сидела нечисть бывалая и самоотверженная. Братья-разбойники сидели... Соловей Адихмантьевич и Адихмантьевич. с ними Лихо Одноглазы, а также союзный злой дух Кончар по прозвищу Прыщ. И Годзилла, естественно, пострадал через дурость свою и жадность. Вначале, правда, ему повезло осилить Кончара, скорбного в тот день вирусным гриппом, и в плюнь ядовитую алчно ворвался Годзилла в прихвостень-вампир биовульф который, впрочем, тут же прекратил военные действия и занялся пьянством и грабежами. Однако это был первый и единственный успех Годзиллы за всю компанию. Соловей Адихмантьевич на пороге Аукалки дрался бешено и весело, не отступая ни на шаг. Лягва Адихмантьевич по малолетству отдал было первые этажки Киморы, но на втором закрепился, раскачал башню, и обрушил ее вместе с собой на атаковавшую его голову в тот самый момент, когда хитрая и хладнокровная лиха, одноглазая, заманившая правофланговую голову в селитренные подвалы уголовницы, взорвала башню на воздух со всем содержимым. Лишившись половины голов, и без того недалекий Годзилла окончательно одурел, пометался по крепости, давя своих и чужих, и, брыкаясь, кинулся в отступ. На том бой и кончился. Захмелевшего Беовульфа Соловей Адихмантьевич прикончил акустическим ударом, после чего и сам скончался от множественных ожогов. Уцелевшие ведьмы, лешие водяные, ауколки, кикиморы и домовые перебили деморализованных вурдалаков, троллей, гномов, сатиров, наяд и дриад и, лишенные отныне руководства, разбрелись в беспорядке по окрестным лесам, Что же касается дурака Годзиллы, то его занесло в большое болото, именуемое ныне Коровьим Вязлом, где он в скорости и подох от газовой гангрены. — Любопытно, — проговорил Эдик, вглядываясь в темные мохнатые глыбы, ауколки и плюнь ядовитый. — А вход туда свободный? — Свободный, — сказал Федя, — запятачок. Прогулка получилась на славу. Федя объяснял нам устройство Вселенной, и попутно выяснилось, что он простым глазом видит кольца Сатурна и красное пятно на Юпитере. Завистливый Клоп азартно доказывал ему, что все это — хорошо оплачиваемый вздор, а на самом деле Вселенная имеет форму пружинного матраса. Вокруг все время крутился застенчивый Кузька, птеродактель обыкновенный. Собственно, в темноте мы его так и не разглядели. Он дробно топотал где-то впереди, со слабым кваканьем трещал кустами рядом, а иногда вдруг взлетал, закрывая луну растопыренными крыльями. Мы звали его, обещая лакомство и дружбу, но он так и не решился приблизиться. В колонии мы познакомились также с пришельцем Константином. Константину сильно не повезло. Его летающее блюдце совершило вынужденную посадку около года назад. При посадке корабль испортился окончательно, и защитное силовое поле, которое автоматически создавалось в момент приземления, убрать Константину не удалось. Поле это было устроено так, что не пропускало ничего постороннего. Сам Константин со своей одеждой и с деталями двигателя мог ходить через сиреневую пленку в обе стороны совершенно беспрепятственно, но семейство полевых мышей, случайно оказавшейся на месте посадки, так там и осталось, и Константин вынужден был скармливать ему небогатые свои запасы, так как земную пищу пронести под защитный колпак не мог даже в своем желудке. Под колпаком... Оказались также забытые кем-то на парковой аллее тапочки, и это было единственное из земных благ, от которого Константину была хоть какая-то польза. Кроме тапочек и мышей в защитном поле были заключены два куста волчьей ягоды, часть чудовищной садовой скамейки, изрезанной всевозможными надписями, и четверть акросыроватой, никогда не просыхающей почвы. Константиновы дела были плохи. Звездолет не желал чиниться. В местных мастерских не было, естественно, ни подходящих запчастей, ни специального оборудования. Кое-что можно было бы достать в научных центрах мира, но требовалось ходатайство тройки, и Константин с нетерпением вот уже много месяцев ждал вызова. Он возлагал некоторые надежды на помощь землянам, Он рассчитывал, что ему удастся хотя бы снять проклятое защитное поле и провести, наконец, на корабль какого-нибудь крупного ученого. Ну, в общем-то, он был настроен скорее пессимистически. Он был готов к тому, что земная техника окажется в состоянии помочь ему только лет через двести. Константинова летающие блюдца, сияя как гигантская газосветная лампа, стояла недалеко от дороги. Из-под блюдца торчали ноги Константина, обутые в скороходовские тапочки 44-го размера. Ноги отлягивались от семейства мышей, настойчиво требовавших ужина. Федя постучал в защитное поле, и Константин, увидя нас, выбрался из-под блюдца. Он прикрикнул на мышей и вышел к нам. Знаменитые тапочки, конечно, остались внутри и мыши тотчас устроили в них временное обиталище. Мы представились, выразили сочувствие и спросили, как дела. Константин бодро сообщил, что, кажется, начало получаться, и перечислил два десятка незнакомых нам приборов, которые были ему необходимы. Он оказался очень общительным и дружелюбным разумным существом, а, может быть, он просто истосковался по собеседникам. Мы его расспрашивали, он с охотой отвечал но выглядел он неважно, и мы сказали ему, что вредно так много работать и что пора спать. Минут десять мы объясняли ему, что такое спать, после чего он признался, что это ему совсем не интересно и что он лучше не станет этим заниматься. Кроме того, близилось время кормить мышей. Он пожал нам руки и снова полез под блюдце. Мы распрощались с Федей и Клопом, и отправились в гостиницу. Время было уже позднее, город засыпал, и только далеко-далеко играла гармошка, и чистые девичьи голоса сообщали «Ухажер моему, я говорю трехглазому, нам поцалуй ни к чему, мы, братья, по разуму».